Глава 50. Он знает, что погружается в ночь, и что мрак все сгущается, безотчетный ужас охватывает его, он хочет спрятаться, стать совсем маленьким, незаметным, и в глубине его существа, близкого к полному уничтожению, Пьер Меркадье знает это, рождается чисто животная надежда. Его убогая внутренняя жизнь сводится к полусознательной мысли, что можно обмануть смерть, и она пройдет мимо. Надо только лежать совсем неподвижно, уйти в себя, и в душе больного не остается почти никаких чувств, кроме этой ребячливой веры. Пьер тщательно оберегает трепетный огонек, вот-вот готовый погаснуть. Он еле различает теперь предметы и людей, из которых состоит этот ненавистный ему внешний мир, он уже не человек, а последний вздох, хриплый стон, предсмертный стон живого существа. Порой, словно облачка в проеме открытого окна, проплывают в этом угасающем мозгу обрывки каких-то мыслей, нити тянутся к прошлому, и встают воспоминания, уродливые тени, С непомерно длинными руками, а, быть может, в поле зрения затравленного смерти человека попросту движутся действующие лица заключительной сцены драмы, люди из плоти и крови, но они кажутся ему такими же нереальными, как тени. А вот Дора и еще какая-то незнакомая Мегера, голова которой повязана черным крепом, она маячит рядом всемогущей Дорой, как божество домашнего очага, хотя больной не вполне отдает себе отчет в ее появлении. Дора тоже погрузилась в ночь, и погрузилась так глубоко, что это изменило весь ее внешний облик. Седые космы беспорядочно торчат во все стороны, выбиваясь из прически кое-как уложенной массы крашенных волос. Ее пренебрежение к себе поистине величественно. Она не скрывает даже своего возраста, не скрывает, что ею всецело владеет безрассудная мечта. Она все время что-то бормочет или говорит сама с собой вслух, без всякого стеснения. Шепот этот слышится беспрерывно. Он словно живет в ней. Одежда ее в беспорядке, и еле держатся при помощи английских блавок и обрывков лент. В голове беспорядочным вихрем проносятся всякие небылицы, которые она рассказывает себе целый день напролет, и Дора походит теперь на бабу-ягу, по необычайной случайности попавшую в этот парижский пригород. Как в наивные времена детства, все фантазии госпожи Тавернье вертятся вокруг одного стержня — Любимой куклы, которой она дорожит превыше всего. Пичкает противными пахучими лекарствами, окружает ее нелепыми заботами и тревожным вниманием, расточает ей сленявые поцелуи, кутает в черные шерстяные тряпки, проделывает сложные процедуры с клизмами и подкладными суднами, разыгрывает трагические сцены, во время которых... Это выжившая из ума старуха поднимается до уровня героинь возвышенных романов и в своем безумии напоминает неземной образ Изольды, склонившийся над умирающим Тристаном. А тут еще Бранжена, я хотел сказать, госпожа Далеметре, женщина смиренная и благочестивая, которая опускает очи долу, Беспрестанно шепчет молитвы и возносит горячие мольбы к Богу. Она является противоположностью Дора, как бы воплощением мрака и молчания. Он всегда видит ее рядом с этой болтливой женщиной, сентиментальной и непоседливой. Человек, лежащий в кровати, потерял контроль над отправлениями своего организма. У него страшные язвы на спине и ягодицах. Но... Все так же его хитрый, испуганный взгляд следит за мельканием силуэтов двух женщин, которые то и дело заслоняют от него дневной свет. Он умеет подзывать их на своем непонятном языке, умеет располагать их к себе и делает это с осторожностью человека, играющего в прятки со смертью, а сам в стихомолку ненавидит обеих и в особенности, пожалуй, Дору, которая находится при нем неотлучно. Дору неведомыми путями, связанные с его прежними, ускользающими теперь мыслями, которые уж никогда больше не вернутся. Поняла ли Дора эту ненависть? Или, хуже того, этот оттенок в чувстве ненависти, это своеобразное предпочтение к женщине в черном, живущей в глубине пустого взгляда, умирающего, как последний проблеск сознания? Очевидно, поняла, судя по растущей в груди бешеной злобе, которую она не может постичь и тщетно пытается побороть, не зная, что именно этой ревнивой злобой объясняется ее резкость, ее грубость с госпожой Далеметре. Сперва она хотела сдержать эти порывы, корила себя, старалась быть полюбезнее, но все было напрасно. Бешенство росло, клокотало в груди, Она не могла примириться с неожиданным появлением соперницы, о которой сначала даже не помышляла, с присутствием другой женщины у неприглядной постели Пьера, ее мужа, мужчины, который олицетворяет собой всю искупленную ею прошлую жизнь, ее переделанную, заново пережитую, преображенную жизнь. Вскоре каждый пустяк, превратился в повод для ссор между двумя тенями. Громкие сердитые голоса раздавались над кроватью. Меркадье, укутанный в одеяло, прислушивался к ним точно собака, поджавшая хвост со смесью страха и злости. Он испытывал какое-то удовольствие от этих бурь, смысл которых от него ускользал. Они служили развлечением, скрашивавшим его распад. Он угасал, чуждо этому соперничеству. Наконец, непотребные слова Доры изгнали ангельский кроткую гостью, несмотря на ее страстное желание обратить заблудшие души к Богу. И вот после ссоры, во время которой дамы трижды вырывали друг у друга уже ненужное больному подкладное судно, причем Пьер из-под тяжка прекрасно без него обходился, госпожа Далеметре, Покинула, наконец, виллу, не выдержав града грязнейших оскорблений обидного слова «интриганка». Итак, интриганка исчезла, волшебство было восстановлено, колдовские чары одиночества. Романтическое безумие Доры приняло эпические размеры. Все вокруг преобразилось. Она видела лишь золотые ткани, королевские плащи, героизм и величие. Она была в сказочном мире среди принцесс королей промышленности, бредила о чудесном романтическом дворце, где мелькали тени прекрасных дам в высоких прическах офицеров, слуг и борзых. Сверхъестественные существа проникали туда через окна и танцевали на блестящем паркете старинные вальсы. Домик в гарше заполонили бледные призраки. Дора разговаривала со своими воображаемыми гостями, они рассаживались в кресло, окружали кровать, приветствовали легендарного больного, своего властелина, своего возлюбленного короля и героя в конце его удивительной жизни. Ведь осененный славой он величественный поступью шествовал к бессмертию, сопровождаемой нечеловечески прекрасной, неповторимой любовью женщины, которая... Всем это известно, любила его так, как любили только во времена рыцарства. Но как же сочетается эта фантастическая жизнь с буднями в Гарше, с приготовлением пищи, с поставщиками, с теми мелочами, из которых складываются дни и часы? Дора не задумывается над этим. Из всего окружающего она черпает лишь то, что питает ее пьянящие иллюзии. Она живет как Сказки. Она счастлива, неправдоподобно счастлива. Реальны для нее только призраки, и она постепенно отстраняет живых, которые нарушают своим появлением эту фантасмогорию Вскоре она не пожелала видеть даже соседку и стала довольствоваться собственной стрепней, наскоро разогретыми консервами, которые съедала тут же у плиты. Накапливалась грязь, все покрывалась пылью, Дора ничего не замечала, она теперь не пускала к себе даже врача. Душистая бумага, которая она жгла в комнатах, вполне удовлетворяла запросы ее души и тела. Распространявшийся аромат заглушал густые запахи, застоявшиеся в этом странном жилище. Он поддерживал витавшие здесь иллюзии, туманем мозг. Июль приближался к концу. Погода становилась жаркой. Однажды, проснувшись, несмотря ни на что ночи еще приносили ей сон, Дора заметила, что больной до странности бледен, хрипло стонет и охает в полузабытии. Когда он с трудом открыл глаза, она прочла в них ужас и боль. от чего он страдал? Она этого не знала, а он ничего не мог сказать, только держался за живот». Она предложила ему поесть, он и в рот ничего не взял. Запах вокруг него изменился, пришлось сжечь целую книжечку душистой бумаги. Пьер дышал как-то странно, и лицо его постепенно темнело. Она подумала было позвать доктора, но все в ней возмутилось при мысли о том, что человек из плоти и крови войдет в этот замок грез. Она целый день хлопотала у кровати меркадье, не понимая, что с ним. На следующий день смрад был так силен, что Дора развязала больному живот. У Пьера Меркадье произошло ущемление грыжи, и гангрена распространилась с поразительной быстротой. Кожа лопнула, и из образовавшегося отверстия вытекал гной. Больной лежал без чувств, он заживо разлагался. От ужаса она сразу пришла в себя, и, как была непричесанная, бегом бросилась по улицам Гарша, оставив дверь открытой настежь. Дора искала доктора. Она не знала его адреса, звонила у первых попавшихся дверей, говорила сбежавшимся людям такие несуразности, что ее тут же выгоняли. Наконец она напала на доктора и привела его с собой, надоев ему по дороге бессвязными жалобами. Она вдруг поняла, что ее счастье рухнуло, И говорила об этом такими страшными словами, что могла бы надорвать даже сердце доктора, будь у докторов сердце и будь в тот день у кого-нибудь сердце на месте. Помощь пришла слишком поздно, и Пьер Меркадье умер, прежде чем его успели отправить в больницу. Разговор вдовы и доктора, пересыпанный вопросами о размере гонорара, мог бы показаться забавным, если бы в тот день кто-нибудь занимался подобными пустяками. Разговор этот был сплошной цепью недомолвок, ошибок, недоразумений. Ведь доктор был только что призван в армию и беспокоился о том, хватит ли у него денег купить себе снаряжение. А Дора Тавернье не видела объявления о всеобщей мобилизации. А если бы и видела, то не поняла бы, что они означают. Ей было наплевать на войну. Она требовала Пьера, не хотела верить, что Пьер умер. Пьер — ее блаженство, ее жизнь. Пьер — ее чистая, ее единственная любовь. Как измерить всю глубину скорби Доры, когда написала письмо и посылала его по почте? В часы неизбывного отчаяния, бушевавшего в ней, неожиданно, словно осенний лист, случайно принесенный ветром, Воспоминание о некоем конверте. Конверт был надписан рукой Пьера Меркадье, а письмо, вложенное в него, Дора уничтожила. Конверт же с адресом Паскаля она сохранила под влиянием какого-то смутного, суеверного чувства. Итак, Дора Тавернье написала Паскалю, что его отец умер, и сообщила число, на которые были назначены похороны. Это был последний крик души, последняя жертва. Она соглашалась на то, чтобы умерший принадлежал не только ей одной. Она возвращала его семье, этим людям о существовании, которых ей так хотелось позабыть. Они приедут сюда, пойдут за похоронными дрогами, его жена тоже, быть может, Сын пьера не получил письма, Дора напрасно растревожила себе сердце. Когда письмо пришло по назначению Паскаль, призванный в армию, уже два дня как уехал из семейного пансиона «Звезда». Оно провалялось вместе с прочей корреспонденцией до получения от него адреса, и Жанна тотчас же отправила брату всю пачку писем. Но в начале войны недели три, а то и больше, ни один солдат не получал писем. За это время Паскали могли раз 10 десять перевести в другое место, и действительно он был отправлен на фронт, очутился на бельгийской границе, полк его был разгромлен при падении Шарлеруа, началось отступление, и след Паскаля потерялся, тем более, что мобилизационный пункт Вене, куда попали посланные письма, был занят немцами в первые же дни сентября. И так Паскаль не узнал, где, как и на чьих руках умер его отец. Не узнал вообще о его смерти. Даже по ту сторону могилы странная судьба Пьера Меркадье, словно забавляясь, поддерживала вокруг его имени атмосферу недомолвок и загадок. Вот почему Пуалетта никогда не узнает, что она вдовела, и Карапуз Жано не будет оплакивать дяди, приходившего к нему по воскресеньям, а Мейры так и не придут в себя от изумления перед столь черной неблагодарностью. Паскаля погнали на войну, как и весь французский народ. Он даже не успел помниться Он старался поверить, что это война, и не верил. Он убеждал себя прежде, что никто не хочет войны, что при современных средствах уничтожения она невозможна, что в последнюю минуту все уладится. Он пережил те душные летние дни, когда дипломатические ноты походили на одна за другой двери, и люди переставали понимать, где они находятся и откуда надвигается гроза. После убийства Жореса Паскаль опасался гражданской войны, А потом пришло священное единение. Наконец Бельгия. Все произошло так быстро, так глупо, так грубо. В себя не успел прийти, и ты уже солдат. Для тебя началась кошмарная жизнь. Газет больше нет или очень редко удается их раздобыть. Слухи ходят самые несуразные. Беспорядок в воинских частях неописуемый. И люди в них разные, французы, как и ты, восторженные, липавшие духом, а иногда те и другие настроения как-то уживаются. Попробуйте объясните это. Башмаки в кровь натирают ноги, негде умыться. Существование самое первобытное изматывает тебя до предела, засыпаешь где-нибудь на соломе, словно в черную яму проваливаешься, кусают блохи. Словом, война. Что ты говоришь? Мобилизация еще не война. Во всяком случае не стоит расстраиваться, недели через три все кончится. Через три недели, самое большее через месяц, мы будем дома, в штатском. Паскаль находит такие речи несерьезными. Легко сказать «месяц». Он полагает, что заваруха продлится до осени, но в крайнем случае до октября или до 1 ноября. Зимой воевать невозможно. Попробуйте перетаскивать современное орудие по бездорожью в холод под дождем. Да, но удастся ли до октября победить Вильгельма II. Вот в чем вопрос. Вести с ним переговоры все равно бессмысленно. Точка долой Кайзера. Не хотим больше слышать о нем. Неужели же начинать все ссызного? Агадир, Савернские инциденты, Люневильские цепелин и прочее. Говорят, даже фирма Маги с ее бульоном в кубиках. Нет, мы боремся, чтобы всему этому положить конец. Это война последняя. Наши дети не должны больше видеть таких ужасов. Мы боремся ради них. Да, ради них. У Паскаля сжимается сердце, и слезы навертываются на глаза. Стоит только представить себе, что оно «Будет когда-нибудь серой скотинкой на фронте, как он сам?» «Нет, никогда, никогда!» «Лучше сдохнуть!» «Только бы малышу не привелось испытать, что такое война!» Паскаль опять думает об отце, о своем покойном отце, хоть он и не знает о его смерти. Думает с гневом. Он только что прочел неоконченную рукопись от Джони Ло, и сразу стало ясно, В свете войны, как неуместно теперь запоздалые надежды Пьера Меркадье, ярый индивидуализм, нашедший для Паскаля воплощение в образе этого недостойного главы семейства. Как далеко все это право, времена переменились, наши отцы привели нас туда, где мы сейчас находимся. Все получилось из-за их слепоты из-за высокомерного презрения к политике, из-за желания отойти в сторонку, предоставив другим расхлебывать кашу. Но и дел же они наделали. Теперь Франция оказалась в тисках, И это не пустое слово. Мы удерживаем фронт от Соммы до водезов. Как бы не так, четверо суток подряд пришлось удирать, не смыкая глаз. К вечеру попали на какую-то ферму, где нас, насмерть перепуганные люди спрашивали, «Вы думаете, они еще далеко?» Мы только посмеивались в ответ. Но нежданно появился на велосипеде связист с пакетом для полковника. Сбор всем частям. Опять надо сматывать удочки. Выбрались на дорогу, полагая, что немцы где-то далеко, и вдруг та-та-та-та-та-та-та застрочили пулеметы. Пришлось заречь. Мы оказались самом пекле, а тут еще уланы верхом на конях. Сперва мы стреляли, как болваны, потом вынуждены были бежать. Неприятель, оказывается, был меньше, чем в пяти километрах. 50 километров мы улепетывали, таща на себе все снаряжение. Подгонять нас не приходилось. Стоило только взглянуть на массы прибывающих раненых. Они не знали, куда им сунуться горемыки. У военного врача не было ни перевязочного материала, ни носилок. Все осталось где-то там, на севере. Раздумывать было некогда. Шла война. Мы только недоумевали, где же остановимся. Опомнились в департаменте Сены и Марны. Вот тена. Да ведь мы в 60 километрах от Парижа. В шестидесяти? Ну, не совсем. Мирные деревни, травка, рощицы, тропинка, протоптанная почтальоном. И вдруг бум! Словно белая роза распустилась в воздухе. И сразу же их стало много-много. Со всех сторон ухало, трещало, люди падали прямо на светловичные грядки. Бой шел в соседней деревушке, через которую мы только что пробежали. Там еще оставалось мирное население. Паскалю Не за что было уцепиться. Все кончено. Он оказался на краю света. Кровь, пот и грязь. Четыре года и три месяца у него не было ни одной своей мысли. Он был частью огромного, целого, раненного и дико ревущего зверя. Паскаль воевал. Он делил муки и надежды миллионов других людей, брошенных, как он, на край света, Время от времени перед глазами всплывал образ отца, и Паскаль пожимал плечами. Индивидуум? Да ты смеешься, голубчик, индивидуум. Время всех этих пьеров, меркадье, канула в вечность. И когда случайно вспоминалась их прежняя нелепая жизнь, люди пожимали плечами с чувством презрительной жалости. И все-таки именно Пьера Меркадье виновны в том, что случилось. Да, но Жано не должен знать, что такое война. Для этого Паскаль в течение четырех лет и трех месяцев выполнял свой долг. 20 лет спустя» Это стихотворение написанная в октябре 1939 года в действующей армии, через несколько месяцев после того, как автор закончил «Пассажиров империала», и оно не предназначалось для включения в эту книгу. По предложению нью-йоркского ее издателя, который прочел эти стихи в новель Review Францесс» в номере от 1 декабря 1939 года, автор добавил их к роману, как это было сделано в английском переводе. Из-за определенных событий книга вышла на французском языке после опубликования ее перевода на английский. События эти были трагическим комментарием к ней, и невозможно, чтобы отзвук их не нашел себе места на последних страницах книги. Как из всякой смерти возрождается жизнь, а из всякого ужаса надежды Так и в конце этой драмы должен был появиться твой образ. Тебе были посвящены эти стихи и эта книга. Тебе, с кем неразрывно связаны мои мечты. Тебе, дорогая, чье имя я пишу здесь, чтобы отогнать мрачные тени. Тебе, Эльза, благодаря которой я верю в будущее. Примечание автора к изданию 1942 года. Вновь долгим временем обо осенне недвижим, Вновь шествовать валам, медлительным и рыжим, Вновь синью пронзена засохшая листва, Октябрь электроскоп лишь дрогнувший едва. Дни королинкские, мы короли испуга, Мечты у нас бредут вслед за стадами слуга, Не знаем мы едва Про гибель на меже. И о делах зари Закат забыл уже. Мы бродим по пустым Заброшенным жилищам, Без жалоб, без цепей, Без слез по пепелищам. Мы призраки зари, Мираж средь бела дня, Фантомы жизни Той, где жгла Любовь меня. Вновь Гардероб был их привычек, пересудов, Вновь 20 лет спустя, Вновь тысячи латюдов Шагают взад-вперед в бастилиях своих, Ни холод и ни зной не задевают их. Латюд Жан-Анри, 1725-1805, Французский офицер, которого мадам де Пампадур фаворитка Людовика XV посадила в тюрьму, где он пробыл без суда и следствия 35 лет. Примечание редактора. Бессмысленных речей в нос наступила эра. Считает человек, что умы честь химера, и на устах его бесцветны фальшив ищаги радио затасканный мотив. Да Только двадцать лет. Да, только детство даты, Быть может, велика за первородство платы, Коль видеть довелось, как двадцать лет спустя По тем же рытвенам с тобой идет дитя. Вновь двадцать лет спустя. Ирония заглавия, вместилась наша жизнь В него с мечтой и явью. В нем тень былых страстей, держаний сердец, Насмешливым бывал старик Дюма-отец. Теперь она одна, всех лучший, всех красивей, Как осень рыжая под небосводом синим. Я вижу в ней любовь, надежду и беду, И я, считая дни, ее послание жду. Я с юности уже прошел, когда с тобою мы встретились, И жизнь нещедро нам обоим, Дни счастья отвела, Но это счастье, дни, и люди говорят о нас с тобой. Они. Зачем тебе жалеть о том повесе юном, Исчезнувшем, как след, змеившийся по дюнам, Как птичьи песнина на влажности песка то первая шволна волна слезнет наверняка, а мы меняемся, как тучи в синей глади. Согрела ты меня, мне нежно щеки гладя, со мною ты была в дни горя и тоски, и в нос ладонь легла на белые виски. Любовь, любовь моя, и ныне, как в начале со мной ты в этот час, вмиг споря, умрачной печали, где я теряю все, и нить поэмы новой, и голос радости, и самой жизни нить. Хочу тебе сказать — люблю, но это слово мне без тебя лишь боль способна причинить. Перевод Галембы Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Январь-февраль 1979 года. Звукорежиссер Федоровы. Читал Попов.